Жить с женщиной оказалось делом непростым. К тому же физическое присутствие Аиши и тот факт, что она делит с ним кров, не всегда вызывали у Мехди безусловный восторг. Ему не нравились ее средства для волос, после которых ванная долго благоухала мастикой для паркета. Не нравилось, что на ночь она зачесывает волосы, укладывая их вокруг головы, закрепляя невидимками и туго обвязывая платком. Этот способ выпрямления кудряшек назывался «патча». Ему не нравилось, что она даже не прячет коробки с гигиеническими прокладками и горстями пьет таблетки еще до того, как плохо себя почувствует, потому что «я знаю, что скоро у меня начнется мигрень». Он не хотел ничего об этом знать и хозяйством заниматься тем более не хотел. Он упорно отказывался ходить с ней за покупками, боялся, что кто-нибудь его узнает. Хорош он будет с корзинкой овощей в руке. Он редко заходил на кухню, а когда все же решался зайти, останавливался в дверях и просил, чтобы она налила ему попить. Напрасно Аиша показывала глазами на холодильник, предлагая ему самому наполнить стакан. Он делал вид, будто не понимает. Он полностью отдавал себе отчет в том, что совершенно не разбирается в женщинах. То, что рассказывала Аиша, возвращаясь после работы, его не просто не интересовало, но даже пугало. Всю жизнь он слышал о том, что девушкам можно делать, а что нет, и что такое целомудренное поведение. и считал себя вправе испытывать неприязнь к тем из них, кто слишком громко разговаривает или откровенно кокетничает. Все, что касалось тайн женского тела, вызывало у него глубокое отвращение. В этом была вина Сид Чарис и остальных актрис, которые жили в его детских мечтах. Аиши часто не было дома, но Мехди ее в этом не упрекал. Он возглавлял кабинет министра промышленности, работал много и часто задерживался допоздна. По выходным надолго уезжал в гольф-клуб -э салам с большой помпой, открытой несколькими годами ранее. Важнейшие для страны решения принимались там, на грине, и если ты хотел стать приближенным короля и его двора, то должен был ловко управляться со всеми видами клюшек и деревянными, и металлическими. Грин — округлая, самая ровная часть поля для гольфа с наиболее коротко выстриженной травой. В Рабате каждый мечтал стать чемпионом, Мехди обзавелся самой, что ни на есть традиционной английской формой гольфиста. плотняными брюками, кожными ботинками сливового цвета с шипами на подошве и шерстяной кепкой, натиравшей вспотевший лоб. Всем, кто просил об услуге или приватном разговоре, он отвечал, «Встретимся в воскресенье утром на поле для гольфа». И человек его там находил и таскался за ним по всему полю, замолкая, когда Мехди занимал стойку у меча, и смотрел вдаль, стараясь рассчитать удар. С друзьями, коллегами, иногда даже с Аишей, он начал обсуждать свинги и бункеры, покупал книги, в которых делились советами чемпионы по гольфу. Свинг — удар в гольфе, бункер — песчаная ловушка на поле. Порой Аиша заставала его в ванной или посреди гостиной, когда он, расставив ноги и сжав руки, слегка раскачивался из стороны в сторону, готовясь ударить по воображаемому мячу. Однажды вечером они отправились на прием, организованный камергером короля. и твердил жене, там будут важные люди. В Рабате так поступали всегда. Вас вводили в курс дела. Это любовница министра, этот человек пользуется большим влиянием, тем самым призывая внимательно следить за тем, что вы говорите, как себя ведете, что и сколько пьете. Рабацы сообщали эту информацию как бы между прочим, но она все меняла. Аиша надела черное платье с бархатным бантом на правом плече. Она собрала волосы и сделала пучок на затылке. Мехди нравилось, когда она делала строгую прическу. «Только не рассказывай всем и каждому, что ты гинеколог. Людей это смущает. Говори просто, что ты врач», — предупредил он ее. В тот вечер Аиша не отходила от Мехди, который, судя по всему, был счастлив и раскован, словно находился в компании старых друзей. Они расположились на террасе. Мехди попросил официанта в пиджаке принести виски. Он рассказывал о путешествиях, о своем детстве, о том, как важно образование для будущего поколения марокканцев. И он тому пример. Выходец из самых низов, познавший по его уверениям беспросветную нужду, он поднялся наверх благодаря труду и упорству. Аиша не мешала ему лгать, не опровергла ни единого слова, не отреагировала на несоответствие в его рассказе, Не поставила под сомнение ни одну из его историй. В какой-то момент он обратился к ней: Ты помнишь? И она стала свидетельницей воображаемого события. Заверила, что присутствовала там, видела все своими глазами и рассмеялась, словно это сочиненное им воспоминание было таким же реальным, как ее любовь. Она думала, что это и значит любить, быть преданной, позволяя другому выдумывать свою жизнь, переделывать ее наново. не противиться его желанию стать значительной фигурой. Ей, вероятно, казалось мелочным тыкать его носом в тошнотворную действительность. Мехди сочинял свои истории о далеких путешествиях, о забавных встречах, о героических схватках на задворках бара не для посторонних людей, не для того, чтобы увлечь и очаровать собеседников, а для того, чтобы произвести впечатление на самого себя. Он хотел жизни более яркой, более возвышенной, чем обычная средняя, Он воображал себя гигантом и надеялся, что Аиша станет участницей его личной эпопеи. Да, Мехди сочинял истории, но, к великому сожалению, Аиши не стал писателем. Он говорил не поэтическим языком, а тяжелыми, исполненными самодовольства словами буржуа. Эти слова бесцеремонно распихивали друг друга, в них не было никакого смысла, они ничего не выражали, кроме чувства собственного превосходства. Сидя в кругу всех этих людей, рядом с мужем, чье красноречие завораживало собравшихся, она вспоминала тихие семейные ужины своего детства, отрывочные, повисающие в воздухе реплики родителей. Мехди использовал трескучие фразы. Он говорил «это базовый принцип», затем, готовясь выложить свои аргументы и, не сомневаясь, что к нему приковано всеобщее внимание, поудобнее устраивался в кресле и начинал. «Во-первых», потом плавно переходил ко второму, и так далее. Аише нравилась речь крестьян, речь ее пациентов, встревоженная, нескладная, скудная речь, от которой веяла рухнувшими надеждами, и холодок пробегал по спине. Робкая речь, не претендовавшая на знание жизни, не дававшая готовых ответов. Аиша встала, незаметно подала знак мужу и вернулась в гостиную. Молча прошла через толпу гостей, держа в руке бокал выдохшегося шампанского, Михди говорил о ней «Она застенчива». Это, видимо, его расстраивало. Наверное, он считал застенчивость изъяном, что-то вроде физического недостатка, портившего жизнь. Он полагал, что человек, не умеющий свободно общаться, вечно печален, разочарован, всем недоволен. «Ты не можешь подать себя», — с сожалением говорил он, но Аиша только пожимала плечами. Она не страдала от своей застенчивости, Наоборот, ей казалось, что эта незаметность и нежелание быть на виду и на слуху позволили ей развить некий дар — готовность и умение слушать. Мехди был напрочь этого лишен. Она любила наблюдать за людьми и не скучала во время долгих приемов, хотя порой за весь вечер не произносила ни слова. Она внимательно смотрела на гостей, подмечая малейшие детали, на какие никто другой не обращал внимания. Длинную царапину у основания шеи. шрам за ухом, обгрызенные ногти у молодого министра, дрожание руки или облупленный каблук лакированной лодочки. Она занимала так мало места, так редко претендовала на право высказаться, что люди охотно откровенничали с ней, и ее это уже не удивляло. В тот вечер, сидя за столом напротив королевского камергера, она не поднимала глаз от тарелки, а ее соседка рассказывала ей, как несколько лет назад потеряла ребенка. Я этим ни с кем не делюсь. Не знаю, почему я с вами об этом заговорила, призналась она. Медсестры в больнице страшно на нее злились. Прием длился целую вечность, а Иша на несколько часов задерживалась на работе. Лежа в смотровом кресле, расставив ноги, пациентки рассказывали о своей жизни, доверяли ей секреты, о которых никогда не решились бы сказать вслух. Они говорили о своем одиночестве, о своих печалях, о жестокости мужа, равнодушии матери, неблагодарности детей. Говорили о своих любовниках и денежных проблемах, словно забыв о докторе в белом халате, которая сидела у них между ног. Иногда, выходя из кабинета Аиши, женщины гадали, что на них нашло и почему они вдруг излили душу и краснели от стыда. Наверное, все дело в нервах или в смущении, ведь им пришлось оголяться перед посторонней женщиной. А может, всему виной взгляд доктора, Он их как будто колдовал. Мехди часто удивлялся, откуда Аиша столько знает о людях. Когда пациентки узнавали ее на улице, они бросались к ней и обнимали, и говорили своим мужьям или детям, «Это тот самый доктор, о котором я тебе говорила». Мехди, занятый сам собой, забывал имена, лица и часто обращался к жене за помощью. «А эта женщина, она кто?» В детстве Аиша играла с братом в дам. Днем, когда Амин уезжал в поле, а Матильда принимала больных в амбулатории, они открывали шкафы и доставали материнские платья, туфли на каблуке и шляпы. Иногда Селим залезал на белую тумбочку, служившую Матильде туалетным столиком, чтобы дотянуться до полки со шляпами. Переодевание вызывали у мальчика невероятное возбуждение. Он даже забывал, что отец может застать его врасплох. Селим разрисовывал лицо косметикой, нацеплял кучу украшений и, смеясь, ковылял на высоких каблуках. «Ну что ты делаешь?» — возмущалась Аиша, считавшая, что брат недостаточно серьезно относится к игре. Для нее главным было не вырядиться во что-нибудь ради забавы, а стать настоящей женщиной. Из тех, кто носит перчатки и шерстяные пальто, из тех, кто прячет в лифчик пачку денег. Этот жест казался ей ужасно пошлым, но он ее завораживал. Она подражала манерам соседок, прохожих, матери, прижимала сумку к животу, крутила связку ключей на указательном пальце. Она держала за руку куклу и отчитывала ее за то, что она не умеет сидеть смирно. Делала вид, будто курит, и громким голосом отдавала приказы воображаемой прислуге. И вот она стала дамой, самой настоящей. Сумка ее теперь была набита вовсе не конфетами, а ключи служили для того, чтобы заводить настоящую машину, и закрывать дверь настоящего дома. Теперь ей хотелось стать хорошей женой для своего мужа, умела вести хозяйство и принимать гостей. Она почти не бывала дома, не умела готовить, и они питались в основном бутербродами и пиццей. Вот ее мать была королевой своих владений. Матильда каждую весну устраивала генеральную уборку, так она это называла, и выстилала новой тканью внутреннюю поверхность всех ящиков. Долгие годы она трижды в день кормила детей, которые принимали это как должное, и, несмотря ни на что, всякий раз спрашивала, «Что вам приготовить?». Она знала наизусть множество рецептов, но когда Аиша спрашивала, сколько специй или масла нужно добавить в блюдо, отвечала, «Не знаю, я это делаю на глазок». Матильда умела молча сесть рядом с другими женщинами и произнести по-арабски традиционные слова соболезнования. Она обнимала больных не испытывая отвращения ни к их неопрятности, ни к симптомам их недугов. Аиши ни разу не приходило в голову, что ее мать покорилась судьбе. Напротив, Матильда казалась ей феей, которой подчиняются человеческие существа, животные и неодушевленные предметы. И теперь, когда она сама стала дамой, она с завистью вспоминала неутомимую Матильду, которая носилась по дому, перекинув тряпку через плечо и напивая эльзасские песенки. Однажды Аиша предложила Мехди устроить ужин для его коллег из министерства. «Я знаю, для тебя это важно. Нужно поддерживать знакомство». Мехди колебался. Он был очень занят составлением речи, которую должен был записать и произнести на заседании Совета Министров в присутствии его величества. Речи на классическом арабском. От этого Мехди бросала в холодный пот. В колониальной школе его не учили писать на родном языке, И теперь, когда ему было уже почти тридцать, он тайком зубрил арабский алфавит и спряжение глаголов. Его друг Ахмед посоветовал ему транскрибировать речь, и каждый вечер он ее репетировал. «Тебе ничего не придется делать», — заверила его Аиша. «Я сама всем займусь». Осматривая пациенток, она продумывала меню ужина, который подаст гостям. На одном из рецептов она вместо названия таблеток написала «Мусс из лосося». А когда обеспокоенная пациентка спросила, что это значит, Аиша пустилась в путанное объяснение. «Вам нужно есть побольше лосося. Это полезно для гормонов». Она сначала задумала приготовить чисто марокканскую еду, но побоялась опозориться перед гостями, преимущественно уроженцами феса, чьи матери великолепно готовили, и в их семьях из поколения в поколение передавались рецепты самых тонких блюд. Потом она вспомнила, что в первое лето, которое она провела в доме Монет, у ее гостей пользовались огромным успехом эльзасские колбасы. Кстати, коллеги Мехди часто называли ее «Лизаской». Они рассказывали о своей учебе в Париже, о маленьком ресторанчике в Латинском квартале, где за несколько су можно было получить пинту пива и сосиски с жареной картошкой. «Шукрут! Вот что я им приготовлю!» — решила Аиша. Она отправилась в лавку «Поросенок-лакомка». Лучшим мясным магазином в городе владела высокая худая француженка с пупырчатой, как корнишон, шеей. Ей помогал молодой мараканец с широкой залысиной, с трудом произносивший слова «ветчина» и «сервилат». Аиша четверть часа отстояла в очереди за француженками, преподавателями в командировке и водителями, присланными забрать заказ. Она наблюдала за тем, как молодой человек — Необычайно ловко нарезает тонкими ломтиками жирную грудинку и вяленые колбаски. «Следующий!» Весь день она до изнеможения трудилась на кухне. Картошка переварилась, капуста, несмотря на вино и специи, получилась пресноватой. Но колбасные изделия были превосходны, и она предвкушала, как гости будут макать франкфуртские сосиски в горчицу и наслаждаться окороком, который тает во рту. Она долго ждала, сидя на кухонном стуле перед тарелкой с фруктами, облепленными мелкими мушками. Дважды звонила в министерство, и оба раза секретарша Мегди огорченно сообщала, что совещание затянулось. Когда она наконец услышала, что машина заезжает в гараж, то расправила юбку, пригладила прическу и торопливо подняла крышку тяжелой кастрюли. Все было готово. Преподаватели всегда хвалили ее за выдержку и хладнокровие. Но теперь она сходила с ума от беспокойства. Она боялась что-то сделать не так, сболтнуть какую-нибудь глупость. Гости, только мужчины, расположились в гостиной. Аиша постоянно бегала на кухню и обратно. Она открыла бутылку шампанского. «Если хотите, есть еще виски». Она передавала гостям маленькие тарелочки с заварными сырными шариками и настаивала, чтобы гости положили себе еще. Но Мехди взглядом дал понять, что ей пора уняться. «Ужин подан», — объявила она, и мужчины направились в столовую. Аиша поставила на середину стола блюдо с капустой и торжественно открыла крышку кастрюли. Она воткнула вилку в колбаску и помахала ею. «Это эльзасский шукрут, наше традиционное блюдо». Позже она пыталась сообразить, что больше шокировало ее гостей. Эти слова или тот факт, что она подала на стол полную кастрюлю тушеной свинины, Она сказала «наше традиционное блюдо», и это прозвучало так, как будто она забыла, где находится, кто она такая и кто ее муж. Она выросла здесь, как и они. Ее имя — Аиша, а отец — крестьянин из деревни. Тем не менее она сказала «наше традиционное блюдо» и помахала колбаской у них перед носом. Один из гостей поднес карту салфетку, словно хотел стереть грязь. Он поднял руку и мягко произнес, как будто извиняясь, «Это очень мило, но не для меня. Я пробовал шукрут, это очень вкусно, но я только что вернулся из Мекки, так что...» Аиша, по-прежнему державшая вилку, с которой свисала розоватая франкфуртская колбаска, перевела взгляд на следующего гостя. «Не хотите попробовать?» «Я положу себе капусты. Вы ведь готовили ее отдельно, да?» Ужин показался ей бесконечным. Гости молча жевали пряную капусту, Аиша не могла отвести взгляд от кастрюли, крышку которой так никто и не открыл. Она боялась реакции Михди после ухода гостей. Она представила себе, как он будет на нее кричать, и его образ смешался с образом Амина, гнева которого она так боялась, когда была ребенком. Она собиралась попросить прощения, сказать, что вела себя глупо, что она не подумала. Но Мехди не кричал. Он закрыл дверь за последним гостем и пришел к жене на кухню, Он не предложил вместе с ней помыть посуду, открыл крышку кастрюли, вытащил колбаску, откусил и стал жевать. Когда Аиша рассказала Матильде о своих злоключениях, та посоветовала ей нанять прислугу. У всех имелась прислуга, это пустячное дело, но у Аиши не было желания нанимать кого-либо на постоянную работу. К ней дважды в неделю приходила женщина помогать по хозяйству, потому что Аиша не могла даже думать о том, что кто-то поселится в ее доме, будет наблюдать, как она живет, как она радуется или напивается, может, даже станет подглядывать, когда они с мужем будут заниматься любовью. Всю жизнь Аиша слушала разговоры женщин о прислуге. Это была неисчерпаемая тема для пересудов, кладезь смешных и неприличных анекдотов. «Знаешь что, отчудила моя прислуга?» — спрашивала одна женщина другую за чашечкой чаю. У тебя случайно нет знакомой порядочной горничной? Свою я выставила за дверь», — жаловалась раздосадованная хозяйка дома. Аиша приступила к поискам. Она расспрашивала подруг, коллег, медсестер, даже соседку, у которой были две служанки, водитель и охранник. Несколько недель подряд она слушала этих женщин, которые в один голос, словно античный хор, расписывали ей риски, коим она подвергается, надумав поселить у себя прислугу. «Служанки от природы вороваты, к тому же у них шило в заднице. Когда берешь в дом девственницу, не удивляйся, если со временем она начнет считать себя обделенной, станет истеричной, дерзкой, завистливой. Служанки строят глазки мужьям, и если девица вдруг забеременеет, и ей укажут на дверь, то мужчина ничуть не будет в этом виноват. Их местный охранник тоже внес свою лепту». «Аиша — женщина молодая и наивная. Ее слишком легко разжалобить, а это никуда не годится». «Служанки сплошь обманщицы», — добавил он. «Если они не смотрят в глаза, то не из почтения или страха. Они неблагодарны, вечно всем недовольны. И даже когда их балуют, они, прожив под твоей крышей несколько лет или даже несколько десятков лет, предают тебя и не оправдывают твоих ожиданий». Аиша поговорила со своими подругами. с адвокатессами, врачами, университетскими преподавательницами, которые понимали ее растерянность, поскольку у них тоже не оставалось времени, чтобы мешать подливку в тажине, вовремя менять пеленки младенцу, гладить белье и мелко рубить оливки и зелень. «Для этого нужно нанять служанку и ее воспитать», — сказали они. По мнению Ранит, следовало подыскать молодую девушку. Старухи уверены, что все знают, а сами такие же невежественные, как другие — Служанку придется всему научить. Накрывать на стол, вести себя прилично, а не как дикарка, перенимать обычаи цивилизованных людей, аккуратно застилать постель, неукоснительно соблюдать гигиену, соображать, что пора сменить фартук, если этот уже слишком грязный. Служанок одевают в голубую или розовую форменную одежду, которая продается специально для них в магазине в центре города и даже на центральном рынке. Аиша отправилась в один из таких магазинов, и, кроме всего прочего, купила несколько шерстяных одеял. Прислуга обожает одеяло. Служанки не едят за одним столом с хозяевами, они имеют право только на определенные марки йогурта. Они питаются тем, что остается на кухне. Их еда — подливка с хлебом, так что не нужно беспокоиться, если хозяева съели все мясо. «Проблема в том», — сообщила Аиша ее прикмахерша, «что прислуга не умеет читать, и это все усложняет». Ей нельзя дать рецепт, чтобы она по нему готовила. Невозможно оставить записку с поручениями на день. Они создания неразумные, и им все надо показывать. И самые способные, наименее глупые, могут повторять ваши действия. Впрочем, иногда женщины говорили другое. «Эта служанка не глупа, очень жаль». Или «Вот не задача, такая девушка могла бы добиться большего». Но умных служанок не любил никто. Они самые скрытные, самые строптивые. Цельма забеспокоилась. «Где она у тебя будет спать? У некоторых хозяев прислуга спала на кухне прямо на полу, но Мигди этого не одобрил бы, счел бы неприличным. Нынче во всех богатых домах принято селить прислугу в отдельной постройке в глубине сада или оборудовать для нее помещение в подвальном этаже», — объясняла Аиша тетка. Старшая медсестра их отделения заверила ее, что у нее есть на примете молодая чернокожая девушка из племени Туарегов. Она выросла при дворе среди королевских рабов и божественно готовит. Охранник рассыпался в похвалах своей двоюродной сестре, у которой только одна проблема – из-за больной спины она не может поднимать тяжести. В один прекрасный день Аиши привели Фатиму. Фатима появилась в понедельник утром в выцветшей джелабе и поношенных бабушах. Волосы, собранные в пучок, были обвязаны платком. Аиша впустила ее в дом. Ей было не по себе, она знала, что ей следует говорить. Должна ли она предложить девушке сесть, спросить, не хочет ли она пить? Она предпочла продолжить экскурсию по дому, не глядя в глаза Фатиме. Девушка молча ходила за ней и только кивала. Две гостиные, «В этом доме две гостиные, обе больше, чем самая большая лачуга у них в трущобах». Она посмотрела на пол. Быстро его помыть не получится. К тому же он скользкий, наверное. Она то и дело просовывала пальцы под платок и длинными грязными ногтями чесала голову. Аиша стала задавать ей вопросы. Попыталась выяснить, умеет ли Фатима готовить. Фатима пожала плечами, и Аиша все поняла. «Ничего, я тебя научу. Не страшно». «Мы редко едим дома», — подытожила она. Комната Фатимы находилась как раз под кухней, рядом с помещением для стирки. Аиша отвела туда Фатиму, и на нее навалились сомнения. Комната была просторная, с новой кроватью, но там нечем было дышать, так как рядом стояли нагревательный котел и старый, громко урчащий холодильник. «Комнату надо будет проветривать», — сказала Аиша. «Надеюсь, ты не будешь об этом забывать». Она положила на кровать Фатимы белую форму с нагрудным карманом справа и красивый голубой фартук, упакованный в пластиковый пакет. «Это твоя рабочая одежда. Когда она испачкается, ты ее снимешь и наденешь чистую. В шкафу еще две смены». Потом она рассказала Мехди, как неуютно чувствовала себя весь день в обществе Фатимы. Он слушал в полухо, Ему не хотелось в это вмешиваться. Аиши не в чем себя упрекать. Они дали девушке работу и постараются, чтобы ей у них было хорошо. Как-то вечером у Аиши зачесалась голова. Она решила, что это раздражение от средства для выпрямления волос. Но спустя еще пару дней, когда она яростно чесала кожу за ухом, она почувствовала, как что-то раздавило ногтем. На пальце она увидела огромную вошь и крошечную капельку крови. После работы она зашла в аптеку. Вернувшись домой, спустилась в комнату Фатимы и велела ей сесть на стул. Аиша надела перчатки, разложила полотенце на плечах Фатимы и потребовала, чтобы та сняла платок. Фатима отказалась и отреагировала очень странно, заплакала жалобно, словно ягненок, которого ведут на заклание. «Подумаешь, какая трагедия!» — вскричала Аиша. «Я не сделаю тебе больно. Представь себе, мне тоже придется воспользоваться этим средством. У меня из-за тебя завелись вши». Фатима в конце концов успокоилась. Она развязала платок, И Аиша впервые увидела волосы своей служанки. Золотисто-каштановые, грязные волосы, уложенные тюрбаном вокруг головы. Она с некоторой опаской стала вынимать из них десятки шпилек. Волосы упали на спину девушки и закрыли ее до самых ягодиц. — Сколько времени ты не мыла голову? — спросила Аиша голосом, который Мехди называл медицинским, твердым, ровным, властным голосом. не злым, не осуждающим, голосом, обещающим выздоровление. Фатима не сумела ответить. Она продолжала тихонько хныкать, как будто хозяйка заставила ее раздеться догола или посмеялась над ней. Аиша вылила всю бутылку на голову Фатимы. «Если бы я знала, что у тебя такие длинные волосы, купила бы больше», — заметила она. Она обернула голову Фатимы белым полотенцем, как делала Матильда, когда они были маленькими, и сказала «А теперь...» «Подождем!» Фатима ждала, сидя на стуле. Она боялась пошевелиться и, не мигая, смотрела на стену и пятнышко плесени, запах которой распространился по всему подвалу. Аиша вернулась. Она сняла полотенце, положила его на пол и вскрикнула. На нем было столько в шее, что ткань из белой стала черной. «Мы их так не выведем. Придется отрезать волосы!» Вздохнула она. Фатима вскочила и истошно завопила. Она не хочет стричься, не позволит до себя дотрагиваться. Она побежала в ванную, захлопнула дверь и закрылась изнутри на ключ. Аиша барабанила кулаками в дверь, умоляла Фатиму вести себя благоразумно. «Не волнуйся, они снова отрастут», но Фатима не отвечала. Она оставалась в заперти весь вечер и не открыла, когда Аиша принесла ей поесть. Пришлось вмешаться Мехди. Он велел служанке немедленно выйти. «Что за ребяческие выходки?» — возмутился он и пригрозил вызвать полицию, если она по-прежнему будет упрямиться. В конце концов служанка вышла, глаза ее распухли от слез. Она села на стул и стала смотреть, как падают на пол длинные пряди ее волос. Раз в месяц Фатима ходила домой в трущобы. Как только она переступала порог лачуги, мать требовала у нее денег, и Фатима отдавала ей свое жалование. Мать, лизнув указательный палец, молча пересчитывала купюры. Она не умела читать, зато считала прекрасно. Она делила деньги на маленькие кучки, аккуратно складывала в четверо и засовывала в лифчик. Однажды Фатима спросила, для чего предназначается каждая кучка, и мать ответила: это не твое дело, ты знай себе работай. В трущобах ничего не менялось: ни общая картина, ни домики, ни даже разговоры и привычки. Люди пытались решать все те же проблемы, страдали от тех же горестей, умирали от тех же недугов, жаловались на те же боли. Со временем Фатима поняла, что это и есть нищета, мир, в котором ничто не меняется. Буржуа, богатые, образованные люди всегда при встрече спрашивают друг друга, что новенького. Для них у жизни всегда припасены сюрпризы. Они говорят о будущем, даже о революции. Они верят, что изменения возможны. Иногда мать спрашивала у Фатимы, какой дом у ее хозяев, как в нем все устроено, что они едят, какая у них машина, как выглядит ванная комната. Особенное внимание она уделяла ванной. Служанка толком не могла рассказать о доме, не могла описать детали. Ее интересовала вовсе ни недвижимость, ни электробытовые приборы, ни библиотека с множеством книг. Больше всего ее удивляла тишина, тишина, как на кладбище, которую не нарушали ни крики детей, ни стук дождя по жестяной кровле, ни крики женщин, ругавшихся с соседками. Целый день, пока хозяева были на работе, Фатима находилась в доме одна. В тишине все приобретало угрожающие размеры. Раньше она не осознавала, насколько отчетливо люди слышат, как живут другие. Теперь ее смущали звуки собственного тела. Она вздрагивала по пустякам. Из-за капель воды, падавших в ониксовую раковину, бурчание канализационных труб, негромкого шума импортного холодильника. Дом находился в богатом жилом квартале. По окрестным улицам никто не гулял. До Фатимы долетало только шуршание шин дорогих автомобилей, водители которых отвозили хозяйских детей во французскую школу. Тишина стала для нее пыткой. По воскресеньям Аиша ложилась на диван в гостиной. Она клала ноги на колени мужа, И они читали. Даже не поднимали глаз друг на друга. Иногда, позвонив в колокольчик, подаренный Матильдой, вызывали Фатиму, чтобы она принесла им чего-нибудь прохладительного. А Фатима никак не могла уразуметь, почему от чтения им все время хочется пить. Между собой хозяева говорили по-французски, и Фатима их совершенно не понимала. Она пыталась запомнить хоть какие-то слова «быстро», «ложка», «до свидания», Она не говорила на их языке, но она первой сообразила, что Аиша ждет ребенка. Хозяйка перестала утром завтракать, иногда приезжала с работы среди дня и ложилась отдохнуть. Она покупала маринованные огурцы и поглощала их целыми банками, стоя посреди кухни, а еще сменила марку сигарет. Фатима подумала, что ей понравится ухаживать за ребенком. Это будет куда приятнее, чем мыть туалет или поливать выложенные плиткой дорожки в саду. «Ей не придется больше целый день проводить в одиночестве, скучая у телевизора, не понимая, о чем говорит в своих речах король, которого постоянно передают по государственному каналу». Король тоже иногда говорил по-французски. Фатима начала делать намеки. Однажды сообщила Ише, что у нее два младших брата и одна младшая сестренка, и что она ухаживала за ними, когда они были еще грудничками. «Уж я-то умею растить малышей», — похвасталась она. но хозяйка ее не слушала. «Не могу больше находиться на кухне», сказала она, «меня тошнит от запаха мяса». К концу третьего месяца Фатима решила, что, скорее всего, ошиблась, что она понимает в жизни таких людей. Эти истории с огурцами и сигаретами совершенно ее не касаются. Напрасно она рассматривала живот Аиши, он ни чуточки не вырос. Хозяйка снова стала дежурить в больнице, больше не отказывалась ездить с Мехди на приемы и не сменила гардероб. Фатима думала, что ребенок, наверное, уснул. Она часто слышала рассказы о том, как под действием колдовских чар зародыш засыпает в утробе матери. Месяцами, а иногда и годами, он спокойненько сидит в животе и появляется на свет только тогда, когда его мать чувствует, что готова принять его на этой земле. Фатима сгорала от желания сообщить это Аише. Она хотела ее попросить. «Разбуди его, я помогу тебе заботиться о нем». «Тебе ничего не придется делать, ты сможешь ходить на свою работу, и твой муж тоже. Я буду ухаживать за твоим ребенком, как за своим собственным». Когда Амин встал с кровати, было еще темно. Едва занимался серый рассвет, и под ногами хрустел иней, толстым слоем покрывавший траву. Всю зиму 1974 года Амин страдал бессонницей. Неспокойная обстановка в стране держала его в постоянной тревоге. В августе 1972 года, спустя месяц после свадьбы Аиши, было совершено новое покушение. На сей раз целью стал королевский Боинг. Хасан II пережил и его. «Один шанс на миллиард» — так оценила этот случай вычислительная машина, проанализировав следы от пуль на фюзеляже самолета. У короля был всего один шанс на миллиард, но он остался жив. Это было чудо. С тех пор Амин потерял сон и покой. Сам факт, что нужно лечь и опустить голову на подушку, приводил его в состояние крайней нервозности. Ему нужно было что-то делать, что-то производить, что-то изобретать. Он надел куртку, натянул меховую шапку с ушами и зашагал по грунтовой дороге в сторону виноградников. На ферме не было ни души, и Амину вдруг захотелось сесть на корточки, прижать ладони к мерзлой земле и издать звериный рык, такой громкий, чтобы перепуганные крестьяне высыпали из своих домишек. «На работу!» — крикнет он, и простоволосые женщины, прихватив с собой платки, разбегутся по душным сырым теплицам. Мужчины, выскочившие из дому босиком, будут на бегу натягивать сапоги. После смерти Мурада Амин несколько раз нанимал управляющих, но никто из них не обладал ни его трудолюбием, ни знанием дела. Они не понимали, к чему стремится Амин, а когда понимали — В их взгляде появлялся странный, завистливый и хитроватый блеск, и тогда он их увольнял. «Я могу все сделать сам, мне никто не нужен», — думал он, шагая между рядами мандариновых деревьев. «Если хозяин хочет заслужить свой урожай, он должен трудиться больше и лучше, чем его работники». Он сорвал с ближайшей ветки плод, очистил его и съел, неспешно отправляя в рот дольку за долькой и сплевывая в ладонь косточки. Вытащил из кармана маленький блокнот, куда записывал, сколько косточек осталось после плода такого-то сорта. И неважно, что он ничего не ел со вчерашнего дня и что кислота обжигала ему желудок. Если он хочет усовершенствовать сорт и вырастить фрукты без косточек, придется потерпеть. Амин поднял вратник куртки. Он протер глаза. Он так мало спал, что у него случались видения. Он разговаривал с мертвыми и с теми, кто далеко. Например, со своим сыном Селимом. чей голос он слышал прошлой весной. Парень позвонил поздравить мать с днем рождения, но к телефону подошел Амин. Он был потрясен и не произнес ни слова, несмотря на то, что сын отчаянно кричал в трубку «Алло, алло, вы меня слышите?». Селим, как это не смешно, живет в Америке, в стране, о которой Амин столько мечтал, и из этой своей земли хотел сделать новую Калифорнию. Он говорил и с Мурадом, чей призрак витал над владениями Амина, и воспоминание о нем давило ему на сердце тяжким грузом раскаяния. Он просил у него прощения, как и у своего отца Кадура. Он завещал ему эту землю и ушел, так и не увидев на ней деревьев в цвету. Амин пересек плантацию Миндаля, обогнул большой ангар и добрался до побеленных известью низеньких стен, за которыми были похоронены его брат Джалил и илала Он направил луч фонарика на могилу матери, И хотя его это не удивило, хотя он уже много раз это видел, его сердце забилось сильнее, когда он увидел силуэт пальмы в темноте. Дерево выросло там, у самой могилы, обращенное в сторону Мекки, и этому не было иного объяснения, кроме того, что случилось чудо. Амин подошел, обнял дерево и прижался сухими губами к стволу, подумал, что самое таинственное — это то, что ты видишь. Это не духи, не призраки, не демоны, а деревья. и утренний иней. Может, Матильда права, может, он и вправду сходит с ума. Он любил эту землю сильнее, чем прежде. В ней лежали его усопшие родные, в нее, когда придет срок, закопают и его мертвое тело. Это была его родина, и он испытывал неодолимую привязанность к этой ферме, к своей стране. Он унаследовал ее от отца и хотел передать ее сыну, но разве ему по силам соперничать с необъятным миром, укравшим у него детей? Селим живет в Нью-Йорке, а в столице. Имеет ли он право сердиться на них за то, что они предпочли не такую тяжелую жизнь, как у него? Когда они были маленькими и иногда они желали делать уроки, Матильда им говорила, если хочешь преуспеть, нужно много учиться, а не то придется стать крестьянином. Когда-то он боялся разориться, погрязнуть в долгах, А теперь эти страхи сменились другими, ему некому было передать управление предприятием. Эта боль терзала его. Он представить себе не мог, что однажды весь его труд, все его грандиозные свершения перейдут в чужие руки. Когда он умрет и ляжет в могилу, по этой земле будет ходить кто-то другой, о ком ему ничего не известно, и он, возможно, все разрушит. Эти мысли не давали ему покоя. Он не понимал, от отчего именно к нему все проявляют, такую неблагодарность. Иногда у него даже возникало сомнение, а не проклята ли эта земля, раз она вместо того, чтобы принимать и защищать, заставила бежать всех, кто здесь жил. Что плохого он сделал? Да, у него много грехов, и один из них, грех гордыни, больше всего мешал ему по-настоящему любить тех, кто его окружал. Когда Селим был маленьким, они иногда устраивали на кухонном столе состязание по армрестлингу И никогда, ни единого раза Амин не позволил Селиму выиграть. А между тем он знал, что это доставило бы малышу огромную радость. Он воскликнул бы «Ура! Я победил папу!» Но Амин так на это и не решился. Это было сильнее его. «Сын должен закалять характер и учиться проигрывать», — думал он. Сколько времени он так простоял, глядя на могилу матери. Когда он решил, что ему пора в обратный путь, уже совсем рассвело, а его карманный фонарик все еще горел. Из дуара пришли первые работники, и он властным жестом подозвал некоторых из них. Здесь на пленке образовалась дыра. Там не подготовлены к отправке ящики с рассадой, их нужно расставить по порядку. Столько дел, что мозг закипает. Амин уселся за стол в своем кабинете, приложил руку к чайнику, который принесла ему Таму. Он был еле теплым. В окно он видел постиранные по указанию Матильды рождественские скатерти, сушившиеся на веревке напротив большой пальмы. Маленькие лизаски в деревянных сабо держались за руки, а жирные белые гуси поднимали клювы к небу. Он продолжил читать статью некоего Ансела Киза об исследовании полезных свойств оливкового масла, которую прислала ему Аиша. Он с головой погрузился в чтение и вздрогнул, когда в стеклянную дверь постучал Шур. После инсульта он плохо говорил, и сейчас жестами левой, единственной действующей руки, попросил Амина выйти. Он рассказал, что какие-то люди ночью возвели деревянный помост на другой стороне дороги. Утром они расставили стулья, воткнули флаги, а на земле расстелили огромные яркие-прияркие ковры. «Ты не знаешь, что это значит?» — покачал головой Амин. «Что скоро приедет король?» Король, который не ходит по голой земле, — по мокрой траве, по городским тротуарам, по песку на пляже. Король, который после покушений стал не просто руководителем и защитником марокканцев, но избранником Всевышнего, коего уберегло от смерти божественное благословение. Каждый день появляется длинный список его добрых дел. Король хочет дать народу хлеб, привести в порядок дороги, увеличить зарплаты, выделить субсидии на сахар, построить плотины, учредить новый праздничный день. 19 сентября 1972 года в речи, показанной по телевидению, король объявил о начале аграрной революции и возвращении земель, ранее принадлежавших колонизаторам. И сегодня у них, как и по всей стране, пройдет церемония передачи безземельным крестьянам право собственности на участки. Амин покинул свой кабинет и зашагал в сторону шоссе по грунтовой дороге. Ашуру, следовавшему за ним по пятам, он сказал... возвращайся на работу и убедись, что все идет как положено». Он дошел до главных ворот и пересек шоссе. На обочине были припаркованы десятки машин, и журналисты с блокнотами и фотоаппаратами в руках расселись вокруг помоста. Европейские журналисты подняли воротники курток и дышали на замерзшие пальцы. Их застал врасплох пронзительный декабрьский холод. Он пробирал их до костей, вызывая дрожь. «Они ничего не знают об этой стране», — подумал Амин. «Они думают, что в Марокко всегда жарко». Между рядами стульев устанавливали камеру марокканские телевизионщики. Амин узнал ведущего. Он всегда комментировал королевские поездки. И вся страна потешалась над его способностью говорить ни о чем, заполняя долгие паузы в ожидании прибытия его величества. Задул ветер, и все подняли глаза на десятки развивающихся флагов, ровной линии выстроившихся вдоль дороги. Ярко-красные полотнища надулись и захлопали, словно птичьи крылья. Пятиконечные зеленые звезды появились, потом пропали из виду. Справа от помоста подготавливала инструменты группа музыкантов в белых джилабах и тюрбанах на бритых головах. Амин взобрался на низкую стенку, опоясывавшую его владение. Оттуда было видно, что со стороны провинции Эль-Хаджеб К ним приближается грузовик. Шум мотора вызвал суматоху в толпе. Оркестранты подтянулись и были готовы в любой момент заиграть государственный гимн. Они решили, что приехал король, но оказалось, что это всего-навсего крестьяне. Одетые в новенькие джелабы с чисто вымытыми лицами и руками, они один за другим вылезали из кузова. Их сопровождали полицейские и приказным тоном объясняли, что им надо говорить, что делать и как себя вести, чтобы выглядеть прилично. Один из журналистов направился было к группе крестьян, чтобы поговорить с ними, но ему объяснили, что сейчас он выбрал не самый удачный момент. С минуты на минуту может прибыть король, поэтому не стоит покидать свое место, у него еще будет время задать свои вопросы. Амин, не отрываясь, смотрел на крестьян. Они лукаво переглядывались. Некоторые смеялись и целовали друг друга в щеки. Их выстроили напротив огромного портрета короля с сыном, наследным принцем. Хасан II на фотографии был в бежевой джелабе и феске. Крестьянин среди крестьян. Ничего общего с тем снимком, что Амин повесил у себя в кабинете. Никакого европейского костюма, ни шелкового платочка в кармане двубортного фланелевого пиджака, ни взгляда в пустоту, как у моделей парижской фотостудии «Аркур». Нет, этот фотопортрет был иным. Он напоминал мину картинки из его детства. Особенно снимок его отца, Кадура Бельхаджи, сделанный в фотоателье в центре города. Феска, шерстяная джилаба, твердый взгляд человека, привыкшего повелевать. Кто-то скомандовал музыкантам начинать. Они взяли лютни бубны и стали играть тоскливую, неблагозвучную песню. Одну из тех пустых, не трогающих душу мелодий, которые без конца крутят по радио. Амин понял, что король не приедет, и собрался уходить и возвращаться к работе, когда услышал удивленные возгласы журналистов. Вдалеке, в облаке пыли, показался десяток всадников, одетых в костюмы времен султана Мулая Исмаила. Сапоги из тонкой кожи, красные и зеленые тюрбаны. Они подняли мушкеты и выстрелили в воздух под восхищенные вопли толпы. Европейцы не верили своим глазам. Они на секунду забыли, что находятся здесь по работе, что им надо писать статьи, и стали вести себя как дети, попавшие на экзотическое представление. Перед ними возникли образы давно прошедших времен. Оказалось, что древняя Марокко, о котором местные жители им все уши прожужжали, все еще жива. Всадники на полном скаку кружились на лошадях и в последний момент подняли их на дыбы. Крестьяне захлопали в ладоши, они подумали «все это устроили для нас» и горделиво улыбнулись. У края дороги остановились два «Мерседеса», откуда вышли какие-то люди. Амин узнал Пашу, и рядом с ним, кажется, одного из министров. Впрочем, он был в этом не совсем уверен. Амин подтянул повыше шерстяные носки и встал на узенькую стенку. Так ему было лучше видно Пашу, который поднялся на помост и сел на одно из двух установленных там кресел, то, что поменьше. Обрамленный золотом трон остался пустым — Зрители поняли, что король не появится, и, похоже, заскучали. Амин подумал «Сборище неблагодарных! Думаете, ему, кроме вас, больше нечем заняться?» Паша постучал по микрофону, прибор не работал, и по сцене суетливо забегал худой и нервный молодой человек в сером костюме. Наконец, Паша начал произносить речь. До Амина долетали не все слова, но он уловил знакомую интонацию. «Так говорили посещавшие им сиды мальчики», которых из-под палки заставляли учить наизусть длинные тексты. МСИДЫ – коранические школы в Марокко. Как правило, это учебные классы при мечетях, где мальчики изучают Коран, арабский язык, иногда математику и другие предметы. Паша воздал почести королю, да прославит его Аллах, и выразил восхищение аграрной реформой, на которую его величество возлагает большие надежды – Марокканская аграрная революция уже делает первые шаги. Его величество, да укрепит Всевышний его трон, знает, что крестьяне — основа величия и процветания нашей страны. Скоро, реализуя программу строительства плотин, мы сможем оросить каждый арпан этой земли. Мы вернем вам то, что принадлежит вам по праву. Мы сделаем бедных людей богаче, не делая богатых беднее. Молодой человек в сером костюме — подал ему лист бумаги. Паша выкрикнул имя. Под аплодисменты толпы к нему подошел Филлах. Он впервые в жизни поднялся на трибуну. На него все смотрели, окликали по имени. «Завтра его, может быть, покажут по телевизору», — подумал Филлах. Повернулся, уставился в камеру и улыбнулся. У него во рту было всего два зуба. Паша захлопал в ладоши. «Взгляните на этого человека! Он счастлив!» Он преподнес Филлаху свидетельство О собственности на землю. Защелкали фотоаппараты, крестьянин поцеловал лист бумаги, потом прижался губами к плечу паши. В толпе раздались пронзительные радостные крики и восклицания «Да здравствует король! Да здравствует народ!» Амин знал, чем все это закончится. Как только раздадут свидетельства о собственности, все как один, словно стая саранчи, кинутся к столам с кускусом и жареным мясом. Ему не хотелось на это смотреть, и он, как канатоходец, прошел по узкому гребню стены и спрыгнул с другой стороны. Пересек плантацию мандаринов, полюбовался их оранжевой кожурой, блестевшей под холодным зимним солнцем. Урожай обещал быть превосходным, ему бы радоваться, завтра будет больше денег, больше успеха, больше власти. Конечно, всякое могло случиться. Мороз, буря, вредители, которые поселяются на растениях и сводят на нет все труды. крестьянин в руках Всевышнего. Он много раз повторял это Матильде, но она так и не поняла. Сказала, что он неважно выглядит, что надо пойти к врачу и что бессонница окончательно испортит ему здоровье. Намекнула, что он не в своем уме, что у него паранойя, как у его брата Джалила. Перед входом на ферму, накрыв голову и плечи шерстяными одеялами, стояли крестьянки. Некоторые из них держали в руках сахарные головы и молодых кроликов. Они принесли их Матильде в благодарность за лечение. Скатерти, висевшие во дворе, высохли, и можно было лучше рассмотреть разноцветные платья маленьких эльзасок и ярко-желтые клювы гусей. Амин подошел к крестьянкам, но они засмущались при виде хозяина. Пониже опустили на лицо край одеяла, заговорили тише, стали похлопывать младенцев по спине, чтобы те перестали хныкать. Женщины отодвинулись от двери, пропуская хозяина, но тот не двинулся с места. Нет, он так и стоял, не шевелясь. Он замер, его ноги словно приросли к земле, как будто он решил остаться здесь навеки. Женщины молча переглянулись. Что это с ним такое? Почему он так странно себя ведет? Может, тоже заболел? У него были красные от недосыпания глаза, руки слегка дрожали. Амин прижался лбом к стеклянной двери. Он смотрел, как Матильда, сидя на стуле, медленно бинтует икру молодого человека. Она подняла голову, и ее лицо осветилось улыбкой. Она вскочила так поспешно, что ее пациент вскрикнул от боли. Глядя, как она идет ему навстречу, Амин подумал, что улыбка Матильды, ее легкая девчоночьа походка, помогут ему справиться с собой. Но с губ его невольно слетела. «Домой!» Матильда вышла во двор, и одна из женщин бросилась к ней, чтобы накинуть ей на плечи одеяло — но Матильда отстранила ее. «Мне не холодно», — сказала она и обхватила пальцами ледяные руки мужа. «Мехди звонил. Сегодня утром у нас родилась внучка». Потом женщины в дуаре рассказывали, что видели своими глазами, как Амин крепко прижал к себе жену. Так крепко, что крестьянки решили, что он просто схватился за нее, чтобы не упасть. И прямо там, под большими пальмами, они стояли, покачиваясь, переступая с ноги на ногу, не обращая внимания ни на ледяной декабрьский ветер, ни на перешептывание зрительниц, остолбеневших от изумления. Они танцевали, и некоторые женщины уверяли, будто видели, как по щекам хозяина текли слезы, и слышали, как Матильда говорила по-арабски. «Ты счастлив, да?» Текст читала Юлия Бочанова.